Глава 25. Я подошел к Зинченко-старшему, брякая наручниками. Его лицо вдруг перекосилось. Я успел подумать, что сейчас его, наверное, охватит инфаркт, но ошибся. «Это все ты!» — заревел опальный партиец и бросился на меня. Туша за 100 килограммов грозилась меня смести. В последний момент я отступил в сторону и встретил его коротким ударом в нос. Этого было достаточно. Зинченко пролетел дальше, чем рассчитывал, и завалился с разбитым носом, запутавшись в шторке. Завыл. Встал на колени, размазывая кровь по лицу. Я приблизился к нему и протянул носовой платок. Тот, как побитая собака, послушно взял его и, запрокинув голову, прижал трепицу к лицу. «Глаз с него не своди», — сказал я Погодину, а сам поспешил к телефону. «И вы, гражданочка». «Собирайтесь», — обратился я к невесте, так и застрявшей в коридоре. «С нами поедете. И халатик свой прихватите. Теперь это улика. У вас его придется изъять». Ошарашенная женщина в страхе косилась на Зинченко и на фотографии трупов на полу, до сих пор не веря, что ее новый многообещающий избранник оказался убийцей. А потом послушно побрела в спальню переодеваться. Алло, Никита Егорович, это Петров. Хорошие новости. Ни в коем случае не выпускайте Зинченко-младшего. Как отпустили? Когда? Черт! Некогда объяснять. Пришлите машину по адресу проживания Зинченко. Сергей Сергеевич признался в последнем убийстве. Мы его задержали с Погодиным, но мне нужно отъехать. Это срочно. Погодин останется задержанным. Я нажал на рычаг, не став дослушивать кучу вопросов от шефа, и спешно набрал другой номер. Длинные гудки. «Твою мать, возьми трубку!» «Возьми! Ну, пожалуйста, ответь!» Нехорошее предчувствие пробежало холодком по спине. На другом конце провода так и не отозвались. Я швырнул трубку об стол так, что та раскололась, выплюнув плоский динамик. Решительным шагом подошел к Зинченко. Тот вжался в угол, закрывая лицо руками. — Не боись. Бить не буду. Руку вытяни. «Что — Что? — непонимающе пролепетал горе-партиец. — Руку, говорю, давай. — Ну, быстро! Я пристегнул его запястье к извилистой трубе, а ключ от наручников сучил Погодину. — Так, Федор, смотри, не подведи. Гляди за ним в оба, двери только нашим откроешь, скоро опера приедут. Женьку выпустили. Если сюда наведается, не вздумай ему дверь открыть, ты понял? «Запри на второй замок, он целый». «Понял. Так если он сюда припрется, может, я его задержу?» «Ты думаешь, это все-таки он, да?» «Без самодеятельности. Делай то, что я говорю. Повтори, что я сказал». «Я просто подумал, к херам твоей думки, Федя! Мне твоя жизнь дорога, как память! Повтори, что я сказал!» «Да понял, я понял, что дверь только милиции открыть. А ты куда?» «Дай пистолет», — потребовал я, пожалев, что сдал наградной Горохову. В этот раз Федя даже возражать не стал, спешно отстегнул кобуру и протянул мне. Из спальни вышла любовница Зинченко, одетая в модный брючный костюм. Я бесцеремонно затолкал ее обратно в комнату, приговаривая, «А вы, гражданочка, сидите здесь и не высовывайтесь до прибытия наряда милиции в целях вашей же безопасности». «Скажите...» прошептала она, косясь на пристегнутого к батарее Зинченко. он действительно убил человека? Это правда?» «Поверить не могу. И я с ним еще...» Тетя всхлипнула. «Действительно убил», кивнул я и для пущей острастки заговорщически добавил. «И, возможно, ни одного». Тетя вскрикнула, тут же прикрыв рот рукой и поспешила укрыться в спальне. Дверь за ней захлопнулась. И изнутри послышался щелчок шпингалета. «Порядок. Никуда мартышка не денется. А теперь надо бежать. Я знаю, куда пойдет Женя. Нужно торопиться. Казалось, что нужно опередить само время, чтобы успеть, и я был готов это сделать». «Закрой дверь за мной!» — крикнул я напоследок Погодину и выскочил из квартиры. Лифт оказался на моей площадке. «Повезло». Я заскочил внутрь и нажал кнопку с единичкой. Створки, казалось, смыкаются слишком медленно. Потом грабина качнулась и также медленно поползла вниз. «Черт, лучше бы пешком побежал!» — мелькнула в голове мысль. «Почему вокруг все так неспешно?» «Может, кажется?» Вот и первый этаж. Пулей выскочил из подъезда и сбил с ног почтенного дядю в пальто и шапке. Тот брякнулся на землю, потеряв очки. Потрясая кулаком, в догонку, что номер он мой записал. Будет жаловаться в милицию, и хулиганство это так просто не оставит. Но моя Волга уже мчалась, подпрыгнув на бордюре и раздавив попутно засохшую цветочную клумбу. Из-под колес в последний момент выскочил какой-то алкаш с войской пустых бутылок. Перекрестился мне вслед, что обрел вторую жизнь, но бутылки не уберег. Расхвастал об асфальт. Черт. Как я этого хмыря не заметил? Надо поаккуратнее. Я выскочил на улицу, но впереди горел ненавистный красный. Огляделся по сторонам и притопил газу, игнорируя светофор. Сбоку послышались возмущенные гудки клаксонов и визг шин. Пронесло. Никто меня не зацепил. Проскочил на красный. Машин немного, и я смог разогнать ласточку до сотки, лишь иногда притормаживал на перекрестках. «Успеть! Успеть перехватить!» Вот и знакомый дом. Резко надавил на тормоза, останавливая ход вплотную возле нужного подъезда. Бум! Хромированный бампер отбросил далеко вперед железную мусорку в виде широкомордого пингвина. Я выскочил из машины, даже не заглушив ее. «Никто больше не станет жертвой этого гада. Не отдам. На куски разорву, но не отдам». Вбежал по ступенькам на второй этаж панельной пятиэтажки и забарабанил по двери, игнорируя кнопку звонка. Прислушался. Черт, из-за набата собственного сердца ничего не слышно. Ударил в дверь так, что чуть не сломал кисть. Снова прислушался. Внутри послышался сдавленный крик. Я выхватил пистолет. Бах, бах, бах. Расстрелял замок, как только что в квартире Зинченко. Но теперь я уже не отвлекался ни на напарника, ни на звуки, ни на что бы то ни было. Ударил ногой дверь. Та распахнулась и бахнула о стену, чуть не слетев с петель. Я влетел в квартиру. В зале на полу лежала неподвижная Соня с петлей на шее. Руки раскинуты, рыжие волосы разметались по поласу, глаза закрыты. Рядом сгорбился Зинченко-младший. Он хищно косился на меня с гаденькой улыбкой. — Отойди от нее! — заорал я, еле сдерживаясь, чтобы сразу же не пустить пулю ему в лоб. «Все кончено, Андрей. Ты не успел. Ты отнял у меня все. Я отплатил тебе тем же». Его голос был на удивление спокойным. Я сходу ударил мерзавца ногой, впечатав кожаный ботинок в ухмыляющуюся морду. Его отшвырнуло к стене. Зинченко застонал, катаясь по полу и попытался подняться, выплюнул с кровью зуб. Но я не дал ему встать. Ударил носком в живот, сложив его тело в позу эмбриона. Стянул с него ремень и скрутил за спиной руки. «Не до тебя, подонок». Бросился к Соне. Она не дышала. Несколько раз надавил на грудину и вдохнул в нее воздух. Потом еще и еще. Тщетно. Девушка не шевелилась. Ее прекрасное лицо казалось еще живым и не потеряло румянец. «Неужели все кончено? Тварь!» Я бросился к Зинченко и рубанул кулаком по морде. Тот стойко воспринял удар, лишь выплюнул еще один зуб, отполз к стене и привалился к ней спиной. «Я убью тебя!» — я снова навел пистолет на ублюдка. Палец выбрал весь свободный ход спуска, притопив крючок еще мгновение, и грянет выстрел за Соню, за Зину. Но нет, рано. Я должен все услышать своими ушами. Я заставлю его во всем признаться. Но заставлять никого не пришлось. Женя сам решил выговориться. Меня тошнило от его голоса, но я должен был слушать. «Как ты узнал, что я буду здесь?» — спросил Зинченко, ухмыляясь. «Ты убивал девушек, похожих на Соню», — процедил я, испепеляя его взглядом. Мстил таким, как она, незамужним, молодым, красивым, за то, что одна из них влезла в твою семью. Я тебя поймал, но ты, сука, мстительный. Только понял я это не сразу, а отомстить ты мне мог только так, — я кивнул на Соню. Когда папашка твой во всем признался, я сразу понял, что это ты и что ты пойдешь сюда. Но как ты узнал ее адрес, тварь? Зинченко скривился не то от побоев, не то от презрения. «Когда меня выпустили из изолятора, я решил навестить твою подружку в столовой. Но там мне сказали, что она в отпуске. Добрые поварихи работают у вас в ОВД. Даже адресок мне ее без проблем подсказали, стоило мне только представиться сотрудникам. Все честно, Андрей. Ты украл мою жизнь, и я отомстил. Откуда ты только такой взялся? «Но теперь мы в расчете!» «Нихера не в расчете!» — прохрипел я и снова навел пистолет на Зинченко. Мои глаза застилала красная пелена, я глубоко вдохнул и на всякий случай убрал палец со спускового крючка. «Я делал свою работу, а ты убивал людей. Пристрелю тебя, как собаку, и спешу на самооборону!» «Ты думаешь, я боюсь смерти, Андрей?» Зинченко встал со сцепленными за спиной руками. Кровь капала с его подбородка, но он все тянул губу вверх в ухмылке. «Стреляй!» «Я уже давно умер. С тех пор, как стал таким. В правом боковом кармане кое-что лежит. Проверь». Я подошел к нему и, засунув руку в карман его куртки, нащупал там маленький округлый предмет. Извлек наружу золотистую пуговицу. «Это была для Сони», — ухмыльнулся душитель. Я молча достал из нагрудного кармана своей куртки спичечный коробок. Раскрыл его и высыпал на ладонь россыпь таких же пуговок. Протянул ладонь Зинченко. «Я заставлю тебя их сожрать». «Так это ты их находил», — душитель прищурился. «В прессе про них ничего не писали». Я оставлял возле каждого трупа по такой пуговице, не рядом, а чуть поодаль, по одной. Они могли там случайно оказаться, но ведь они были у каждого тела. Но про них никто не рассказывал. Я думал, милиция настолько тупая и нерасторопна, что не находила их. А ты все-таки нашел. Я собирал их на каждом убийстве, холодно проговорил я. Никто об этом не знал. Я догадался, что для извращенного душителя это был фетиш. Некий знак превосходства, которым он бросает вызов обществу и заявляет о своей безнаказанности. Я собирал эти пуговки и бережно хранил. Хотел лишить убийцу триумфа. Думал, что он в конце концов остановится, но ты, сука, так и не остановился. Остановился? Покачал головой Женя. Соня должна была стать последней. У меня... Кончились пуговицы. Это были пуговицы с кофточки Соболевой. Она была совсем новая и лежала у нее в сумочке. Думаю, эту кофточку ей подарил мой отец. Сама бы эта училка такую не купила. И я подкараулил девку возле школы, где она работала, сказал, кто я такой, и предложил прогуляться по набережной, все обсудить. И я попросил ее оставить в покое моего отца. Но она рассмеялась мне в лицо и заявила, что скоро отец бросит мою мать. И это лишь вопрос времени, и что он ей давно обещает развестись. Я сам посмеялся над ней, сказав, что он много кому такое обещает, что она не первая и не она последняя. Отец никогда не уйдет из семьи. Тогда она заявила, что ославит его на всю область и раскроет общественности их интрижку. Пусть даже ее с работы уволят, но и нас она пустит по миру. Ты бы видел ее лицо в тот момент, наглое и самоуверенное. Не знаю, что на меня нашло, но я накинулся на нее, повалив на землю. Стал душить, в меня словно демон вселился. Очнулся, когда она не дышала, лежала в кустах, не шевелясь, как какой-то предмет, как будто никогда живой не была. Я, как сейчас помню, отпрянул назад и с омерзением посмотрел на свои руки. Через минуту Соболева захрипела и открыла глаза. Я не убил ее сразу и решил, что дело нужно довести до конца. Если она на меня заявит, то это отразится и на отце, на всех нас. Я снял брючный ремень и накинул ей на шею петлю. Раз руками не смог задушить, Решил, что так будет надежнее. Это оказалось гораздо проще, чем я мог подумать. В ту минуту я почувствовал себя чем-то большим, чем человек. Когда я понял, что могу забирать жизнь, больше не мог быть прежним. Я обыскал ее сумочку. Хотел забрать кошелек и инсценировать ограбление, но потом понял, что это слишком мелко. В качестве трофея забрал из сумки кофту с золотистыми пуговицами. Хотел швырнуть ее в морду отцу, но потом передумал. Одной пуговицы не хватало, видно, оторвалась. Год я терзал себя и обдумывал случившееся, пытался все забыть, но она приходила ко мне во сне. Зинченко-младший снова опустился на пол, как будто рассказывая все это, Вынимал из себя начинку и больше не имел сил стоять. Опадал, как сдутый шар. А я все стоял над ним и слушал, толком не понимая, где нахожусь и что должен делать. Когда я закончил школу, отец отправил меня в Москву поступать в МГИМО. Там я познакомился с одной симпатичной абитуриенткой. Притащил ее в гостиницу в свой номер, а утро очнулся без денег, бумажника и часов. Та тварь поила меня и обобрала. Она оказалась вовсе не поступающей. Приходила в институт, выискивала лопухов побогаче, кто приехал из провинции. Тогда я понял. Все бабы твари. В метро я напал на свою вторую жертву. На пустой станции никого не было. Я задушил ее шнурком. Сначала мне стало легче, но потом я испугался, что меня раскроют, и вернулся домой, отцу сказал, что завалил экзамены. Он не поверил мне, потому что знал, что все было договорено, и что мне достаточно было просто прийти на экзамен. Пришлось рассказать ему правду. Как ни странно, он разозлился, кричал на меня, но поддержал. Сказал, что женщины для того и нужны, чтобы их использовать. Но взял с меня слово больше не убивать. Я пообещал, но остановиться не мог. Чувствуя вкус крови, я пьянел. Этот дурман ни с чем не сравним. Моя прошлая жизнь казалась никчемной. Ты не представляешь, Петров, каково это ощущать себя Богом. «Я душил этих тварей, да, ты прав, выискивая незамужних». С третьей жертвой я познакомился через товарищей. Предложил покататься на машине и вывез ее в лесополосу на седьмой километр областной трассы. Все прошло как по маслу. Она даже ничего не заподозрила, пока я не начал ее душить. Думала дура, что мы для другого уединились в грибных зарослях. Потом понял, что знакомиться — это опасно. Могут быть случайные свидетели. Стал нападать на молоденьких в парке и на набережной. Потом вы взяли отца. Я рассказал его интрижке Соболевой тебе специально, чтобы усилить ваши подозрения. И как бы невзначай раскрыл тайну своей матери, что она застукала отца с любовницей. Это должно было вас запутать и окончательно навести подозрения на моего отца. Вы все силы бросили на то, чтобы доказать его вину, и совсем забыли про меня. Тогда я убил снова. Но в парке и на набережной народ уже не ходил. Все боялись душителя. Меня боялись. Пришлось сменить тактику и напасть на девку в гаражах. Сучка вырвала клок моей счастливой кофты. Я всегда надевал ее на дело. Удобно было скрывать морду таким капюшоном. В ней я как будто невидимым становился. Когда вы с Погодиным пришли за мной, я, честно скажу, испугался. У него даже вырвался смешок. И я не знал, смеялся ли он над своими страхами или над нами. Зинченко продолжал рассказ как заведенный. Он просто уже не мог остановиться. «Думал, что у вас есть железные доказательства». Повелся на эти роскозни с кофтой, которую я с дуру выкинул в мусорку в своем же дворе. Только сейчас понимаю, что если бы я тогда остался и не сбежал, то вы бы ничего не смогли доказать. Но тогда раздумывать было некогда. И я напал на вас. Как ты потом меня нашел, не буду спрашивать. И теперь ты здесь. Снова пришел. Значит, отец сделал все не так, как надо. Оплашал. Наверное, он уже опять в ментовке. — Это он сдал меня? — Слабак. — Нет. — Я догадался. И отец твой сломался, убийца из него не вышел. Задушил неумело. На теле Синицыной кровоподсеки и следы борьбы. Совсем не как у прошлых жертв. Его главной ошибкой было оставить на месте преступления поясок. Он хотел подчеркнуть тем самым, что девушку задушили, что это был душитель. Но поясок оказался непростой, приметный и редкий для нашего городка. А когда я швырнул ему в лицо фотографии убитых, он расклеился. Тяжело ему удалось его первое убийство. «А кто сказал, что это его первое?» — злорадно ухмыльнулся Женька. «Что? Что ты несешь?» «Кого еще ваша ублюдочная семейка порешила? Говори!» «А этого я тебе не скажу», — улыбился Зинченко, поднимаясь на ноги и отступая к стене. «Никогда». «Ты мне все расскажешь, тварь!» — прошипел я. «Тебе придется. И так вышка корячится. Ты ничего не теряешь. Чем больше будешь говорить, тем больше времени пройдет до суда. Дольше проживешь». «В твоих интересах сотрудничать со следствием». «А кто сказал, что я хочу подольше пожить?» Зинченко оскалился по-звериному. «Разве ты не понял? Я могу управлять смертью. Я не боюсь ее, я и есть смерть!» Душитель вскочил на низкий подоконник и шагнул прямо через стекло наружу. «Я бросился за ним, но не успел его схватить». Послышался звон осколков и глухой хлопок от падения тела, что бухнулось об асфальт. Я выглянул наружу. Лететь невысоко, всего второй этаж, но, судя по раскроенному черепу, от которого растекалась красная лужица, маньяк ухнул головой вниз. Повелитель смерти хренов. Я с омерзением плюнул на него. А потом вздрогнул, чувствуя подступающий за могильный холод. Когда-то я умер. Именно так. Сзади послышался стон. Я вздрогнул и обернулся. Соня зашевелилась. Я бросился к ней, упал на колени и приподнял ее голову. «Ты жива, Соня! Как ты меня напугала!» Та открыла дверь. Увидев меня, она слабо улыбнулась. Я упал и ударилась головой. А потом ничего не помню. «Вот я дурак! Я думал, он тебя задушил, а ты просто потеряла сознание!» «Не смог. Не смог уловить твое дыхание!» «Прости, что тебе пришлось это пережить». Я целовал ее лицо и шею. «Где он?» — встревоженно спросила Соня. «Ворвался ко мне и напал. Так страшно я...» Она как будто заново осознавала все, что с ней произошло в последние полчаса. Все кончено. Теперь он никому не причинит вреда. Я разобрался с ним. «Спасибо. Я люблю тебя, Андрей». Соня ждала подобного и от меня, но я промолчал, лишь обнял ее в ответ, стараясь, чтобы она не увидела разбитое стекло. Все-таки в этот раз все получилось иначе, никак как в прошлой жизни.